Глава 15. Забавно. В таких ситуациях мне еще бывать не приходилось. Поэтому не знаю, как лучше себя повести и что сказать. Оставляю первое слово за этим продюсером. Лишь коротко поздоровавшись, прохожу и сажусь на тот стул, куда кивком головы указал мне Ярослав. Тихо щелкнула ручка двери. Это и чар вышла из кабинета. Теперь ситуация несколько иная. Тогда Ярослав Леонидович хотел меня к себе. Теперь выходит, что я сама к нему хочу. Сейчас отомстит и не возьмет. Но если встреча не случайно, тогда это работа моя. Жду. Узнает или будет играть в несознанку. Ярослав, но очень пристально меня разглядывает. И по результату осмотра у него на лице появляется лукавая улыбка, а бровь забавно выгибается. «Шурочка». А вы умеете перевоплощаться. Там на мосту вы были потерянным воробушком, а сейчас... Леди-стервозность? Нет, боюсь, слишком громко сказано. И такой леди у вас все равно слишком молодой вид и... нос. Озадачилась. Молодой нос? Нет, я не договорил. Нос у вас, милокурносый. С таким носиком трудно играть злодеек и грымс. Но в целом образ получился интересный так странно вроде пришла собеседоваться на серьезную должность, обсуждая с большим боссом образа однако мне нравится ярослав леонидович, если серьезная вы что выследили меня уже обе брови продюсера удивленно выгнулись вверх вы всерьез думаете, что я буду заниматься такой ерундой спросил ярослав, склонив голову и иронично улыбнувшись а нет, наверное нет Чуть помолчала. «Хотя девушек, прыгающих с моста, ведь ловите, а потом похищаете их и предлагаете музыкальную карьеру. А это тоже, знаете ли, довольно эксцентрично». Продюсер хмыкнул. «Надеюсь, я не перегнула. Надеюсь, выгляжу еще достаточно непринужденно и уверенно, хотя на самом деле очень напряжена. Хочу эту работу. Может, не стоило просто тут устраивать? Сейчас я не в том положении. Но уже поздно что-то менять». «Согласен, но не в этот раз. Однако, когда мне принесли анкеты претендентов на должность, я сразу выделил вашу, увидев знакомую фамилию и фото. Захотелось вновь побеседовать. Вот значит, какая работа вам интересна». В глазах Ярослава прячется насмешливые огоньки. Его взгляд... Он смотрит на меня так покровительственно, словно видит во мне что-то, чего я сама не вижу. «Это раздражает и в то же время приятно». На меня никто и никогда еще так не смотрел. Я чувствую, что интересно просто сама по себе, как человек. Да, и думаю, мое образование и опыт позволяет мне на эту должность претендовать. Хорошо, что вы так думаете. Готовы сегодня начать здесь работу?» Широко распахнула глаза. «Это невероятно быстрое собеседование». «Возможно, вы заметили, что приемная пустует». «Помощница мне нужна уже сейчас». «Но как же так? Никаких проверок, каверзных вопросов?» Кивнула. «Хорошо». «Отлично. Тогда HR сейчас поможет вам оформиться и войти в курс дел. Про то, что иногда придется работать сверхурочно, выезжая со мной на встречи и мероприятия. Вас предупредили? Вы к этому готовы?» «Да». «Особых требований у меня больше нет. Разве что...» «Никаких романтических отношений с моими подопечными. За это сразу увольнение». «Наверное, это из-за истории со скандалившейся предшественницей. А может, и не одной. Но для меня требования простые. Где я и где все эти звезды шоу-бизнеса?»